У Жака вырвался жест возмущения. «Ну нет, тем хуже так не пойдет». «Пойми меня, Митхерк». Он обращался к австрийцу, но стремился уточнить свою мысль для Мейнестреля. «Дело не в том, что я меньше, чем ты, сознаю важность конечной цели. Если я восстаю, то именно в интересах этой цели. Революция, совершенная в несправедливости, в жестокости и лжи, будет для человечества лишь ложной удачей. Такая революция несет в себе зародыш своего разложения. То, чего она достигнет подобными средствами, не будет прочно. Раньше или позже она, в свою очередь, погибнет. Насилие — это оружие угнетателей. Никогда оно не принесет народам подлинного освобождения. Оно лишь приведет к торжеству нового угнетения. Дай мне сказать закричал он с внезапным раздражением, заметив, что Митхерк хочет его перебить. «Сила, которую вы все черпаете в этом теоретическом цинизме, мне понятна, и возможно, что я мог бы поступиться со моим личным отвращением к нему и даже разделить с вами этот цинизм, если бы только я верил в его плодотворность. Но именно в это я не верю. Я уверен, что никакой истинный прогресс – не может осуществляться грязными средствами. Разжигать насилие и ненависть, чтобы построить царство справедливости и братства, это бессмыслица Это значит с самого начала предать справедливости братства, которые мы хотим установить в мире. Нет, думай об этом все, что хочешь. Но, по-моему, подлинная революция, та революция, которая стоит того, чтобы отдать ей все наши силы, не совершится никогда, если отказаться от всех моральных ценностей. Митхерк хотел возразить. «Неисправимый маленький Жак», — произнес Мейнестрель тем фальцетом, который появлялся у него иногда и который всех обескураживал. Он присутствовал при этом споре как зритель. Столкновение двух темпераментов всегда его интересовало. Эти ученические дискуссии — а между духовным и материальным, между насилием и ненасилием как таковыми, казались ему нелепыми и тщетными, типичной псевдопроблемой, образцом неверной постановки вопроса. Но к чему говорить об этом? Жак и Митхерг смущенно замолчали. Австриец повернулся к пилоту и несколько секунд испытующе смотрел на его непроницаемое лицо — Сообщническая улыбка, которую Митхерк приготовил, застыла на его губах. Лицо его помрачнело. Он был недоволен оборотом, который получил спор благодаря Жаку и досадовал на Жака, на пилота, на самого себя. После нескольких минут молчания он намеренно замедлил шаг, отдалился от двух мужчин и присоединился к Патерсону и Альфреде. Мейнастрель воспользовался отсутствием Митхерга и приблизился к Жаку. «Тебе хотелось бы», — сказал он, — «очистить революцию заранее, прежде чем она совершится. Слишком рано. Это значило бы помешать ей родиться». Он сделал паузу и, словно угадав, насколько его слова задевали Жака, быстро добавил, бросив проницательный взгляд. «Однако...» «Я очень хорошо понимаю тебя». Они продолжали молча идти по улице. Жак пытался как следует разобраться в себе. Он думал о своем образовании. Классическая культура, буржуазная закваска. Это придает мышлению черты, которые не стираются. Мне долго казалось, что я рожден, чтобы стать романистом, и только совсем недавно я перестал думать об этом. Я всегда был гораздо больше склонен созерцать, чем судить и принимать решения. А в революционере это, несомненно, слабость. Подумал он не без тревоги. Он вовсе не обманывал сам себя, по крайней мере, сознательно. Он не чувствовал себя ни ниже, ни выше своих товарищей. Он ощущал себя другим и, принимая все во внимание, менее пригодным орудием революции, чем они. Сможет ли он когда-нибудь, как его товарищи, отречься от своего сознания, растворить свою мысль и волю в абстрактном учении в коллективном деле партии? Внезапно он сказал в полголоса, «Сохранить и защищать независимость своего ума значит ли это быть неизбежно непригодным для коллективной борьбы?» А что же в таком случае делаете вы, пилот? Менестрель, казалось, не слышал его. Однако, немного погодя, он тихо произнес. Индивидуалистические ценности. Ценности человеческой личности. Ты думаешь, что за этими терминами скрыто одно и то же? Жак продолжал смотреть на него. Его вопросительное молчание, казалось, побуждало пилота к дальнейшим объяснениям. Мейнестрель опять заговорил, словно нехтя. «Человечество, поднимающееся вместе с нами, начинает чудесное превращение, которое изменит на века не только взаимоотношения людей, но также и самих людей. Изменит даже то, что они считают своими инстинктами, хотя мы еще не знаем, каким путем это произойдет». Затем он снова замолчал, и, казалось, погрузился в размышление В нескольких метрах позади, рядом с Паттерсоном и Альфредой, шел Митхерк, не принимая участия в разговоре. Альфреда семенила рядом с англичанином, длинные ноги которого делали лишь один шаг, в то время как она — два. Она оживленно болтала и держалась так близко к спутнику, что локоть Паттерсона — ежеминутно касался ее плеча. В первый раз я увидела его, говорила она во время стачки. Я пришла на митинг по приглашению моих цюрихских друзей. Он взял слово. Мы были в первых рядах. Я смотрела на него, его глаза, руки. В конце митинга произошла драка. Я бросила друзей и побежала к нему на помощь. Она, казалось, была сама удивлена воспоминаниями, возникшими в ее уме. И с тех пор я с ним не расставалась. Ни на один день, даже ни на один час как будто. Паттерсон взглянул на Митхерга, помедлил и сказал вполголоса странным тоном «Ты его амулет». Она засмеялась. «Пилот гораздо любезнее, чем ты, Пат. Он не называет меня амулетом». Он говорит, ангел-хранитель. Митхерк слушал рассеянно. Он мысленно вновь переживал свой спор с Жаком. Он был уверен, что правда на его стороне. Жака он ценил как товарища и пытался даже приобрести себе в нем друга, но сурово осуждал его партизанские выходки. Сейчас он испытывал к Жаку глухую неприязнь. «Я должен был бы бросить ему в лицо всю правду раз навсегда». И именно в присутствии пилота. Митхерг был из числа тех, кому особенно не по душе была близость Жака с Мейнестрелем. Не потому, что он был мелочно ревнив. Он страдал от этого, скорее, словно от какой-то несправедливости. Он не сомневался в том, что безмолвное сочувствие пилота было только что на его стороне. Двусмысленное молчание Мейнестреля вызвало у него острую досаду. Он хотел найти повод для того, чтобы все это выяснить, и к этому желанию примешивались раздражение и жажда реванша. Мейнестрель и Жак, опередившие остальных, остановились у входа на бульвар бастионов. Пересекая сад, можно было выйти прямо к улице Сент-Урс. Солнце садилось. За решеткой сада над лужайками еще плавала золотистая дымка. Этот летний воскресный вечер привлек много гуляющих на бульвар, который был своего рода Люксембургским садом для Женевского университета. Все скамейки были заняты, и оживленные группы студентов прогуливались по прямым, как под линейку аллеям, где тенистые деревья давали некоторую прохладу. Оставив позади себя Альфреду и англичанина, Митхерк ускорил шаг и нагнал двух мужчин. «Все же несколько грубая концепция жизни», — говорил Жак. «Фетишизм материального процветания». Митхерк пренебрежительно смерил его взглядом и, не зная, о чем идет речь, развязно вмешался в разговор. «Ну, что еще?» «Я уверен, что он поносит...» «Материалистические аппетиты революционных деятелей!» — проворчал он с легкой усмешкой, не предвещавшая ничего хорошего. Удивленный Жак тепло взглянул на него. Приступы дурного настроения у австрийца всегда встречали со стороны Жака полнейшее снисхождение. Он считал Митхарга испытанным товарищем, несколько скрытным, но исключительно честным в дружбе. Жак понимал, что его резкость ведет свое начало от одиночества, от несчастного детства и болезненного самолюбия, за которым у Митхерга скрывалась, несомненно, какая-то внутренняя борьба или слабость. Жак не ошибался. Этот сентиментальный немец таил в себе безнадежную тоску, зная, что он некрасив, он болезненно преувеличивал свое безобразие, вплоть до того, что иногда отчаивался во всем. Жак с готовностью объяснил, «Я говорил пилоту, что еще у многих из нас сохранился такой способ мысли чувствовать, стремиться к счастью, которое является совершенно буржуазным. Ты не согласен с этим? Что означает быть революционером? Как не пересмотреть прежде всего свою личную внутреннюю позицию? Как произвести в первую очередь революцию в самом себе? Очистить свой дух от привычек, унаследованных от старого порядка? Мейнестрель кинул на Жака быстрый взгляд. «Очистить», — подумал он весело. «Забавный этот маленький Жак». Он основательно обезбуржуазился, это верно. «Очистить свой дух от привычек, да». За исключением одной, самой глубоко буржуазной из всех привычек — ставить дух превыше всего. Жак продолжал. «Меня часто поражало, что большинство придает такое значение и, не сознавая того, воздает такое уважение материальным благам». Митхарк, упорствуя, прервал его. Это несколько легкомысленно упрекать в материализме бедняков, которые подыхают от голода и восстают прежде всего потому, что хотят есть. «Конечно», — отрезал Мейнестрель. Жак тотчас же пошел на уступки. «Нет ничего более законного, чем такое восстание, Митхерк. Однако многие из нас, по-видимому, думают, что революция будет завершена в тот день, когда капитализм подвергнется экспроприации», и пролетариат займет его место. Поставить других хозяев на место изгнанных — это еще не значит разрушить капитализм. Это значит лишь переменить правящий класс. А революция должна быть чем-то другим, а не просто торжеством класса, хотя бы самого многочисленного, самого обездоленного. «Я хочу торжества всеобщего, широко человеческого». «Когда бы все безразличия!» «Конечно!» — вставил Мейнестрель. Митферк проворчал. «Зло заключается в личной выгоде. Сейчас это единственный двигатель человеческой деятельности. Пока мы не вырвем его с корнем из мира...» «Вот к этому-то я и хотел прийти!» — продолжал Жак. «Вырвать с корнем!» «Ты думаешь, что это будет легко?» Если ясно, что даже мы не можем искоренить это зло в себе самих. Даже мы, революционеры. Митферг, несомненно, думал то же самое. Тем не менее, у него недоставало искренности, чтобы признаться в этом. Он не мог больше сопротивляться искушению оскорбить своего друга. И он отвел вопрос Жака насмешкой. Мы революционеры. Но ведь ты-то никогда не был революционером. Жак, ошеломленный этим нападением, машинально повернулся к Мейнестрелю. Но пилот удовольствовался лишь улыбкой, и эта улыбка не заключала в себе той поддержки, которой искал Жак. «Какая муха тебя укусила!» — пролепетал он. «Революционер!» — заговорил Митхерк с ехидностью, которую он более не трудился скрывать. «Революционер — это верующий! Вот!» А ты из тех, кто размышляет сегодня так, а завтра иначе. Ты из тех, у кого есть мнение, но не из тех, у кого есть вера. Вера — это благодать, и она не для тебя, камрад. У тебя нет ее и никогда не будет. Нет-нет, я тебя знаю прекрасно. Ведь тебе нравится качаться то в одну сторону, то в другую, подобно буржуа, который, развалясь на диване с трубкой, спокойно играет за и против». И он очень доволен своим остроумием и раскачивается на своем диване. Ты в точности, как он, комрад. Ты ищешь, сомневаешься, рассуждаешь, вертишь носом то вправо, то влево, размышляя о противоречиях, которые фабрикуешь с утра до вечера. И ты доволен своим остроумием. «А веры у тебя нет никакой!» — кричал Митхерг. Он приблизился к Мейнестрелю. «Не правда ли, пилот?» «Ведь он не имеет права говорить «мы революционеры». Менестрель снова улыбнулся беглой и непроницаемой улыбкой. «Что?» «В чем ты меня упрекаешь, Митхерк?» — рискнул возразить Жак, все более и более недоумевая. «В том, что я не сектант? Нет». Его замешательство понемногу переходило в гнев, и этот переход доставлял ему самому известное удовольствие. Он добавил сухо, «Мне очень жаль». «Я как раз только что объяснялся на эту тему с пилотом. Признаюсь тебе, что у меня нет никакого желания опять начинать все сначала». «Ты дилетант! Вот кто ты такой, камрад!» — продолжал Митхерк яростно. Как всегда, когда он увлекался, усиленное выделение слюны некстати заставляло его заикаться. «Дилетант-рационалист. Я хочу сказать протестант. Настоящий протестант. Свободный дух исследования, свобода совести и так далее. Ты с нами из симпатии к нам, да, но ты не устремлен вместе с нами к единой цели, и я считаю... Партия слишком отравлена такими, как ты, робкими, которые все колеблются и которые хотят быть критиками нашей теории, вместо того, чтобы быть честными солдатами партии. Вам предоставляют возможность идти вместе с нами. Быть может, это ошибка. ваше мания — рационалистические рассуждения обо всем. Она пристает как болезнь. И вскоре все начнут сомневаться и качаться вправо и влево, вместо того, чтобы идти прямым путем к революции. Вы способны, может быть, однажды совершить индивидуальный героический акт. Но что такое этот индивидуальный акт? Ничто. Настоящий революционер должен согласиться с тем, что он не какой-нибудь особенный герой. Он должен согласиться быть одним из многих затерянных в общей массе. Он должен согласиться быть ничем. Он должен терпеливо ждать сигнала, который будет подан всем, и лишь тогда он встанет для того, чтобы идти вместе со всеми. Ах ты, философ! Ты, может быть, считаешь это послушание достойным презрения для такого ума, как твой? Но я говорю тебе, для такого послушания надо обладать душой более цельной, да, более верной, более высокой, чем для того, чтобы быть дилетантом-рационалистом. А эту силу дает лишь вера. И подлинный революционер силен потому, что он верит, потому что он весь полностью вера, чуждое рассуждений да, комрад? И ты можешь смотреть на пилот сколько хочешь, он не говорит ничего, но я знаю, что он думает так же, как и я. В этот миг Патерсон пролетел, подобно стреле между Митфергом и Жаком, «Послушайте же!» «Что это такое?» — кричат. «В чем дело?» — спросил Мейнестрель, обернувшись к Альфреде. Они уже пересекли бульвар и входили в улицу Кандоль. Трое газетчиков, приближаясь к ним, перебегали с одного тротуара на другой, выкрикивая во всю глотку «Экстренный выпуск! Политическое убийство в Австрии!» Митхерк встрепенулся. «В Австрии?» Патерсон опрометчиво бросился по направлению к ближайшему из крикунов, но он лишь описал полукруг и возвратился, держа с небрежным видом руку в кармане. «У меня не хватает денег», — жалобно сказал он, сам улыбаясь своему эфемизму. Митхерк тем временем уже купил газету и пробегал ее глазами. «Все окружили его». «Унглаублих», — бормотал он пораженный. «Унглаублих» — невероятно перевод с немецкого, примечание редакции. Он протянул газетный лист пилоту. Мейнестрель взял и быстро, спокойным голосом, не выдававшим никакого волнения, прочел напечатанное крупным шрифтом. «Сегодня утром в Сараеве, главном городе Боснии, провинции недавно аннексированной Австрией, эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола, и эрцгерцогиня его жена, во время официальной церемонии были убиты револьверными выстрелами. Стрелял молодой боснийский революционер. «Унглаублих», — повторил Митхерк. Две недели спустя Жак в сопровождении австрийца по имени Бэм возвращался из Вены дневным скорым поездом. Серьезные и тревожные известия, доверительно сообщенные ему накануне госмером, заставили Жака прервать расследование и поспешно возвратиться в Швейцарию, чтобы уведомить обо всем Мейнестреле. В этот воскресный день, 12 июля, Митхерг, которого торопил Жак, Опасавшийся нескромных расспросов товарищей, входил около шести часов вечера в локаль. Он быстро поднялся по лестнице, ответил торопливой улыбкой на приветствие друзей и, пробираясь среди людей, толпившихся в первых двух комнатах, прошел прямо в третью, в которой, как он знал, находился пилот. В самом деле, на своем привычном месте, сидя рядом с Альфредой, Мейнестрель говорил перед десятком внимательных слушателей. Казалось, что его речь в особенности была обращена к прецелю, стоявшему в первом ряду. антиклерикализм говорил Мейнестрель, — «жалкая тактика. Возьмите хотя бы вашего бисмарка с его пресловутым «культуркампф». «Культуркампф» — «борьба за культуру», — перевод с немецкого, — собирательное наименование ряда антикатолических законов, изданных в Пруссии в 70-х годах 19-го века правительством Бисмарка, но затем по большей части отмененных. Примечание редакции. Эти преследования послужили только к укреплению немецкого клерикализма. Митхерк с отобоченным видом настойчиво следил за взглядом Альфреды. Наконец он смог подать ей знак и, отделясь от группы, подошел к окну. Прецель сделал какое-то возражение пилоту, которого Митхерк не расслышал. Посыпались различные реплики. Споры по частным вопросам вызвали перемещение в группе слушателей. Альфреда воспользовалась этим, чтобы встать и подойти к австрийцу. Сухой голос Мейнастреля зазвучал снова. «Я думаю, что не этот идиотский антиклерикализм Столь дорогое для свободомыслящей буржуазии девятнадцатого века избавит массы от иго-религии. И здесь проблема остается социальной. Религиозные учреждения социальны. Во все времена религии черпали свою основную силу в страданиях порабощенного человека. Религии всегда играли на нищете. В тот день, когда у них исчезнет эта точка опоры, Религии теряют свою жизнеспособность. Над более счастливым человечеством современные религии не будут иметь власть. «В чем дело, Митферк?» — прошептал Альфреда. Тибо вернулся. «Он хочет видеть пилота». «Почему он не пришел сюда?» «Похоже, что там творятся нехорошие дела», — сказал Митферк вместо ответ «Нехорошие дела?» Она пытливо вглядывалась в лицо австрийца, думая о миссии Жака в Вене. Митхерк развел руками, чтобы показать, что он ничего точно не знает, и в течение нескольких секунд он раскачивался, словно молодой медведь, приподняв брови и выкатев глаза за стеклами очков. Тибо приехал с Бэмом, одним из моих соотечественников, который завтра отправляется в Париж. «Совершенно необходимо, чтобы пилот принял их сегодня же». «Сегодня?» — Альфреда размышляла. «Ну что ж, приходите к нам, это лучше всего». «Хорошо, позови также Ричардли». «И Пата тоже», — торопливо сказала она. Митхарк, не любивший англичанина, уже готов был возразить, почему Пата, тем не менее он выразил согласие легким движением век. «В девять часов?» в 9 альфреда бесшумно возвратилась на свое место. Мейнастрелли только что оборвал Претцеля своим безапелляционным «конечно» и добавил. «Преобразование не совершится в один день. Даже на протяжении целого поколения. Религиозные потребности нового человека найдут себе выход, социальный выход. Религиозная мистика будет заменена мистикой социальной». Это проблема социального порядка. Снова переглянувшись с Альфредой, Митхерг исчез. Три часа спустя Жак в сопровождении Бема и Митхерга сошел с трамвая на улице Каруш и входил в дом Мейнестрелли. Почти смеркалось, и на маленькой лестнице было темно. Альфреда впустила гостей. Силуэт Мейнестрелли, словно китайская тень, вырисовывался в дверях освещенной комнаты. Он быстро подошел к Жаку и спросил в полголоса. «Есть новости?» «Да». «Обвинения были обоснованы?» «Серьезно обоснованно», — прошептал Жак. «В особенности в отношении Тоблера». «Я объясню вам все это. Но сейчас дело идет совсем о другом. Мы накануне больших событий». Он обернулся к австрийцу, которого привел с собой, и представил его. «Товарищ Бэм». Мейнестрель протянул ему руку. «Итак, товарищ», — сказал Мейнестрель со скептической ноткой в голосе, — «правда, что ты привез нам новости?» Бэм с важностью посмотрел на него «да». Это был тиролец, низкорослый горец, лет тридцати, с энергичным лицом, на голове у него была фуражка И, несмотря на жару, старый желтый макинтош покрывал его крепкие плечи. «Входите», — сказал Менестрель, пропуская прибывших в комнату, в глубине которой ждали Паттерсон и Ричардли. Менестрель представил обоих мужчин Бэму. Тот заметил, что остался в фуражке и, смутившись на секунду, снял ее. Он был обут в подбитые гвоздями башмаки, которые скользили на натертом паркете. Альфреда отправилась вместе с Патом на кухню за стульями. Она расставила их вокруг кровати, на которую села сама, чинно держа на коленях блокнот и карандаш. Патерсон устроился рядом с нею. Полулежа, облокотившись на изголовье, он наклонился к молодой женщине. «Ты знаешь, о чем будет речь?» Альфреда сделала уклончивый жест. Она на основании опыта Чуждалось конспиративных замашек, которые у этих людей действия, осужденных на бездеятельность, выдавали прежде всего их страстное, сотни раз обманутое желание, наконец, проявить себя, испытать свои силы. «Подвинься немножко», — фамильярно сказал Ричардли, садясь рядом с Альфредой. Его взгляд светился всегда радостным, почти воинственным блеском, но в этой самоуверенности было нечто искусственное. Некое преднамеренное стремление казаться сильным и довольным, несмотря ни на что, ради принципа, ради гигиены. Жак вынул из кармана два запечатанных конверта, большой и маленький, и передал их Мейнестрелю. Здесь копии документов. А это письмо от госмэра. Пилот подошел к единственной лампе, стоявшей на столе и искудно освещавшей комнату, Он распечатал письмо, прочел его и машинально стал искать глазами Альфреду, затем, метнув на Жака острый вопросительный взгляд, положил оба конверта на стол и, чтобы показать пример, сел.